Часть первая. Испустим шлюх войны. Война полов не миф. Успехи в сексе и размножении – суть эволюционного процесса, но успех для неё часто означает неудачу для него. Результат – вечная война и удивительное разнообразие стратегий. Глава первая. Взгляд на поле битвы. «Парни склонны к неверности, а девушки честны и непорочны, так?» «Неверно. Битва полов у большинства видов происходит из-за распущенности самок. Здравствуйте, доктор Татьяна. Меня зовут Твиги, я насекомая палочник. Мне очень неудобно писать вам во время секса, но мой партнёр не слезает с меня уже 10 недель. Я ужасно устала, но он, кажется, даже не собирается отдыхать». Он говорит это потому, что он безумно любит меня, а я думаю, что это из-за того, что он просто безумный. Как мне заставить его закончить процесс?» Уставшая от секса из Индии «Кто бы подумал, что примитивный палочник – один из самых неутомимых любовников в мире. Десять недель!» «Я понимаю, почему вы устали. Твиги, ваши подозрения отчасти справедливые. Ваш любовник действительно потерял голову, но не от любви, а от ревности». Занимаясь сексом без передышки, он может быть спокоен, ведь другой партнёр не сможет приблизиться к вам. Хорошо ещё, что он вдвое короче вас, так что весит немного и не доставляет вам слишком больших неудобств. Необычен ли ваш случай? Конечно, он экстремален, но всё же не уникален. У многих видов самцы испытывают мощнейшие чувства собственности по отношению к своим партнёршам. Посмотрите хотя бы на брундуков и зайдаха. Редких животных, которые встречаются лишь, вот сюрприз, в Самцы не позволяют партнершам исчезать из поля их зрения, сопровождая их повсюду. Когда она забирается в нору, он садится у входа, не позволяя ей выйти, а кому-то другому войти. Более того, он вступает в схватку с любым самцом, которому случится оказаться поблизости. Или возьмем, к примеру, кобальтового молочайного листоеда. После секса, который, как у большинства насекомых, длится недолго, не больше десяти минут, он некоторое время катается на спине самки, но не для того, чтобы шептать ей ласковые глупости, а чтобы удержать её от флирта с другими. Честно говоря, у мужчин есть серьёзные причины для ревности. При малейшей возможности женщины большинства видов готовы прыгнуть в постель с другим. Но постойте!» – возопите вы. Запите вы. «Ведь именно мужчины склонны скакать по постелям, а женщины, напротив, предпочитают верность и целомудренность». «Разве это не всеобщий закон природы?» «Действительно, так принято считать. Но сегодня мы понимаем, это утверждение – полная ерунда». Первым, кто придал этой глупости научный статус, стал человек по имени Эджи Бейтман. В 1948 году он опубликовал в журнале Heredity статью, в которой утверждал «Мужчины созданы, чтобы заниматься сексом, а женщины, чтобы рожать детей». Его вывод основывался на результатах экспериментов, которые он проводил с плодовыми мушками – дрозофилами. Дрозофила Малени Гестер – Это такие мелкие мушки, которые кружат вокруг вас со спелыми фруктами и бокалом с вином. Их ни в коем случае не следует путать с большими домашними мухами, которые предпочитают экскременты и всякую дрень. Дрозофилы гордятся тем, что их род насчитывает примерно две тысячи разновидностей, из которых только на Гавайях обитает более четырех сотен. О большинстве из них мало что известно. Однако Дрозофиламеленогестер – настоящая любимица генетиков, и наряду с червём, мышью и человеком является одним из самых изученных организмов на Земле. Помещая равное число мышиных особей мужского и женского пола в небольшие закрытые бутылки на 3-4 дня, Бейтмунд заметил, что самцы стремятся спариваться как можно чаще, пылка помахивая крыльями каждой даме, обращающей на них внимание. Если дама не осталась равнодушной, самец приступал к ухаживаниям. Он облизывал её гениталии, после чего, нежно расправив партнёшек крылышки, взгромождался на неё. Однако в большинстве случаев самцов ожидало разочарование. Как обнаружил Бейтман, самки готовы были принимать ухаживание не более чем от одного или двух претендентов. Это наблюдение соответствовало другому, отмеченному Бейтманом факту. В то время как самцы оставляли тем больше потомства, чем с большим числом самок они вступали в половую связь, на самок это правило не распространялось. Полученные результаты Бейтман объяснил тем, что считал краеугольным различием между полами. По его мнению, мужчины производят бесчисленное количество мелких малоценных сперматозоидов, тогда как самки откладывают крупные яйца, каждый из которых на вес золота. Кроме того, отмечал он, самки многих видов способны сохранять сперматозоиды в течение многих дней, месяцев, а иногда и лет. И таким образом, сперма, полученная в результате одного полового акта, способна, в принципе, храниться всю жизнь. Соответственно, утверждает Бейтман, один самец может с легкостью оплодотворить все яйца, производимые множеством самок. Таким образом, продолжает он, самки в своей репродуктивной функции ограничены скоростью созревания яиц тогда как самцы лишь числом самок, которых они могут найти и охмурить. И поэтому, торжественно заключает он, самцы, в том числе и у людей, от природы склонны к промискуитету, тогда как самки, в том числе и у людей, от природы верны и непорочны». И во всех случаях, разве что за исключением совершенно необычного стечения обстоятельств, идея спариваться чаще, чем необходимо, будет вызывать у них равнодушие или даже враждебность. С этой точки зрения, Твигги, поведение твоего партнёра странно и необъяснимо. Ему уже давно следовало спрыгнуть с тебя и отправиться соблазнять других самок-палочников, вместо того, чтобы бесконечно мучить тебя». Тем не менее, принцип «мужчины-развратники, женщины-святые», больше известный под нейтральным названием принцип Бейтмана, очень быстро приобрел популярность. Его восхваляли главы семейств и поднимали на щит феминистки. Ученые расширяли и углубляли его, находя все новые причины. От риска подцепить венерическую болезнь до опасности оказаться жертвой хищника во время полового акта объясняющие, почему самки стремятся свести сексуальную активность к минимуму. Действительно, у некоторых видов, к примеру, у люцерновых пчёл-листорезов, самки спариваются лишь один раз в жизни. В то же время у других видов самцы скачут от одной партнёрши к другой с необыкновенной лёгкостью и готовы спариваться со всем, что движется. Ни одна золотая рыбка погибла, будучи придавленной любвеобильным самцом лягушки. Но считать это всеобщим правилом – Вольте. У принципа Бейтмана есть один фундаментальный недостаток. Он неверен. У большинства видов самки скорее распутницы, чем святые. Вместо того, чтобы раз и навсегда соединиться с одним партнёром, они предпочтут вступать в связь со множеством самцов, которых чаще всего оказывается гораздо, гораздо больше, чем требуется для простого оплодотворения яиц. Почему же ошибся Бейтман? Тому есть две причины – Первое каприз судьбы. Как я уже заметила, дрозафила Мелена Гастер была и остаётся самой часто исследуемой фруктовой мушкой. Самки этого вида действительно не обладают особым сексуальным аппетитом, предпочитая спариваться примерно раз в неделю. Однако у других представителей рода дрозафила результаты оказались бы совершенно иными. К примеру, дрозафила Хайдей занимается сексом по несколько раз за утро. Но даже у Мелена Гастер самки не столь и непорочны, как предполагал Бейтман. Проблема заключалась в том, и это было второй причиной ошибки, что эксперимент был недостаточно продолжительным. Теперь уже известно, что продлись он хотя бы неделей дольше, и Бейтман обнаружил бы, что к самкам Дрозефиле Милена Гастер возвращается сексуальный аппетит, а также что те из них, кто вступал в связь лишь однажды, имели меньше детей – чем их более сексуально раскрепощенные сёстры. Почему же на то, чтобы обнаружить нелогичность теории Бейтмана, ушло больше 30 лет? Отчасти потому, что его логика оказалась разумной. Более того, наблюдения, оказалось, подтверждали его выводы. Тысячи часов, которые специалисты проводили, наблюдая за жизнью птиц и млекопитающих, не давали повода предположить, что самки часто изменяют своим партнёрам. Однако и это ещё не всё. Даже когда учёные стали замечать, что у некоторых видов, особенно у насекомых, самки часто вступают в связь на стороне, они не сразу сумели полностью осознать эту информацию. Они полагали, что если дамы занимаются сексом чаще, чем предполагалось, значит, это неправильные самки, либо их просто сбили с истинного пути похотливые самцы. Однако не желали признавать, что самки ищут в сексе чего-то большего, чем просто оплодотворение. 1980-е годы ознаменовались появлением сложных генетических методов исследований, позволивших биологам определять истинных родителей родившихся детей. Тут же они сделали поразительное открытие, о котором никто даже не догадывался. А именно… У самых разных живых существ, от палочников до шимпанзе, самки никак не могут похвастаться верностью. За этим открытием последовало другое, ничуть не менее удивительное. У подавляющего большинства видов неистовая тяга самок к беспорядочному сексу совершенно осмысленна и разумная. Самки получают от этого вполне ощутимую пользу. В моих записях можно найти множество примеров. Вот хотя бы несколько из них. Корольчихи и луговые собачки Ганнесона демонстрируют более высокий уровень оплодотворения, если в период течки спариваются с несколькими партнерами. Дюнные ящерицы откладывают тем больше яиц, чем больше у них было партнёров. У самки губана чистильщика блеклые рыбки, обитающей на коралловых рифах, больше икринок окажутся оплодотворёнными, если она приступит к икрометанию в толпе любовников, нежели оставаясь с одним-единственным партнёром. Эти открытия привели к переоценке поведения представителей мужского и женского пола, которое до сих пор продолжается. Но один вывод неизбежен. Когда самка спаривается более чем с одним партнёром, в спальню хозяйским шагом заходит война, и бесеняты раздора радостно пляшут на ложе страсти. «Дорогая доктор Татьяна, мой парень – самый красивый колобарский потто во всём мире. Его спинка покрыта чудесной золотистой шёрсткой, брюшко кремово-белым мехом. Он очаровательно пахнет, и у него такие изящные лапки. Есть лишь одна проблема. Скажите, почему его пенис покрыт такими огромными шипами? Испуганная из габона. «Это чтобы лучше щекотать тебя, дорогая. По крайней мере, я ручаюсь, что в этом заложен некий смысл. Колобарские подта малоизученные родственники полуобезьян Галаго, Мелкие приматы, живущие на деревьях и ведущие ночной образ жизни. Дальняя родня мартышек и человекообразных обезьян. Посмотрев на эту вашу родню, ты поняла бы, что твой любимый не одинок. У галага и множества других приматов бывают устрашающие пенисы, многие из которых напоминают средневековые пыточные инструменты. Они снабжены шипами, усами, наростами и нередко имеют странную устрашающую форму. По сравнению с ними человеческий пенис просто скучен, зато он выгодно выделяется размерами». Понимаешь, пенис служит не только для того, чтобы доставлять сперму по назначению. Если самка встречается с целой компанией мужчин, то каждый из них будет стараться, чтобы именно его сперматозоиды проникли к цели и оплодотворили партнершу. Самец, способный заставить самку принять больше своей спермы или каким-то образом избавить её от сперматозоидов соперника, сумеет передать потомкам больше своих генов, чем его менее искусные собратья. Таким образом, по причине женской неверности, самцы вынуждены постоянно стараться переиграть друг друга в самых разных аспектах любви. И пенис играет в этом не последнюю роль. Возьмем для примера красоток. Эти совершенно обычные стрекозы, порхая вдоль речных берегов душными летними днями, выглядят очаровательно невинными. Однако их пенисы – это что-то фантастическое. В пенисе красотки имеется некое подобие воздушного шарика – не тонущий в воде пузырь, на конце у него два рога, а от основания свешивается пара усиков. Представители чернокрылой разновидности этого рода – Calopteryx macelata – при помощи пениса удаляют из партнерши сперму ее предыдущего любовника, прежде чем заложить свою. А его близкий родственник Calopteryx haemaluridaris asturica использует пенис как инструмент убеждения. Стимулируя самку особым образом, он вынуждает её саму извергнуть из себя чужую сперму. А у мотылька Олсил Кластера Серафика пенис и вовсе напоминает музыкальный инструмент. Потирая одну его часть от другую, самец производит вибрирующие звуки, которые должны воспламенить его избранницу». А вот у термитов самка обычно живёт лишь с одним самцом, и пенисы у термитов гладкие, ничем не украшенные и слабо различаются между собой. Разумеется, пенис – не единственный инструмент, используемый для того, чтобы обойти соперников. Возьмём, к примеру, краба-невидимку Inicus phalangium который живёт под защитой щупальцев актиний. Самец краба-паука готовит специальную клейкую массу, с помощью которой запечатывает сперму предшественников в дальнем углу репродуктивных путей самки, не давая ей смешаться с собственной. Или лесная заверушка – птицы, напоминающие воробья с выпочканными пеплом крыльями. Большинство самцов-птиц, за исключением лебедей, уток и страусов, вообще не имеют пенисов. Самцы и самки спариваются, синхронно открывая гениталии и крепко прижимая их друг к другу. Вряд ли это приносит им большое удовлетворение, но даже без пенисов лесные заверушки ухитряются избавиться от спермы соперников. Перед тем, как заняться сексом, самец легонько клюёт гениталии партнёрши, иногда он может таким образом заставить её избавиться от накупленной спермы. Есть и более экзотические варианты, как у красноклювых буйволовых ткачей маленьких африканских птичек, живущих небольшими стаями. Самки этого вида крайне распутны. В ответ самцы отращивают себе псевдопенисы – кожаные наросты, которые не проводят сперму. Во время секса этим наростом самец около получаса обрабатывает гениталии партнерши, после чего его гениталии открываются, и он выплёскивает сперму, испытывая интенсивный оргазм. Самцы, обеспечивающие наиболее активную стимуляцию, оказываются наиболее успешными в убеждении самки использовать именно его сперму. Из всего вышесказанного ты можешь сделать вывод, почему пенис твоего партнёра выглядит столь устрашающе. Как среди приматов, так и среди насекомых действуют общие правило. Если самка одновременно встречается лишь с одним самцом, пенисы у представителей сильного пола невелики и ничем не примечательны. Вот, к примеру, самец гориллы – огромный парень с маханькой штучкой. Он может весить 260 килограммов, но его пенис едва достигает 5 сантиметров, при этом на нём нет никаких наростов и шипов. А вот аргентинская озёрная утка может его посрамить. Сами птички невелики ростом, зато пенисы у самцов достигают 20 сантиметров в длину и сплошь покрыты шипами. При этом гориллы обычно живут и небольшими группами, И самцам не приходится беспокоиться насчёт спирмы соперников. «Тем не менее, если бы я была самкой гориллы, я чувствовала бы себя обиженной судьбой». Ведь, насколько известно, чем более сексуально распущены самки того или иного вида, тем вернее они умеют достигать оргазма. «Думаю, пенис твоего друга такой страшный, именно потому что девушки колобарских под не брезгуют прыгнуть в постель к первому встречному». Однако выросли ли эти шипы, потому что тебе это приятно, или потому что лучше подходит для очищения? Почему бы тебе не выяснить это самой? «Дорогая доктор Татьяна, я пчелиная матка, и я в отчаянии. Все мои партнёры оставляют во мне свои пенисы и умирают. Это нормально?» Озабоченная из Кловерхилла. «Для ваших партнёров это естественный способ перейти в иной мир». Быстро и эффектно. Когда самец пчелы достигает оргазма, он взрывается, и его гениталии отрываются от тела с громким хлопком. Я понимаю, что вас это нервирует. Почему же так происходит? Увы, Ваше Величество, ваши любовники взрываются не просто так. Оставляя в вашем теле свои гениталии, они пытаются вас запечатать. Каждый из них при этом надеется, что после этого вы не сможете спариваться с другими. Иными словами, его обезображенный дружок – всего лишь пчелинная версия пояса верности. Вы можете подумать, что не следует так относиться к королеве, но королевы тоже участвуют в битве полов. Боюсь, ваша ситуация представляет собой полный, многомерный, динамичный конфликт интересов, вытекающий из природной склонности женщин к распутству. Чтобы понять, как развивается этот конфликт, давайте для начала взглянем на вещи с мужской точки зрения. Положение самца окажется поистине отчаянным. Молодая королева, вроде вас, проведёт с ним несколько дней, занимаясь сексом. После чего отправится устраивать гнездо. После этого секс вас уже вряд ли будет интересовать. Вы будете слишком заняты, пестуя полмиллиона детишек. Более того, его шансы заняться с вами сексом с самого начала невелики. Пчёлы спариваются на лету. Вы поднимаетесь в воздух и вступаете в связь с любым самцом, который сумеет поймать вас. Конкуренция тут сумасшедшая. На одну пчеломатку может претендовать до 25 тысяч самцов. Однако, скорее всего, вам не удастся спариться больше двадцати раз». Так что большинство пчелиных самцов так и умрут девственниками. Тот, кому повезёт вас поймать, взорвавшись, теряет немного. В конце концов, ему наверняка больше ни разу в жизни не доведётся заняться сексом. Более того, смерть может принести ему выгоду. Если ему удастся запечатать вас, предотвратив ваше спаривание со следующим самцом, он оплодотворит большее число ваших яиц и передаст больше собственных генов следующим поколениям. Проблема заключается в том, что если самцу выгодно остаться вашим единственным партнёром, то в ваших интересах вступить в связь с несколькими кавалерами. Ведь матка, спарившаяся лишь раз, рискует потерять половину своего выводка. Почему? Из-за сложного способа, каким устанавливается пол у пчёл. Как правило, пчёлы-самцы выводятся из неоплодотворённых яиц, самки – из оплодотворённых яиц. Но у пчёл есть ген, определяющий пол – который способен спутать все карты. Если матка спаривается с трутнем, с той же, что и у неё, разновидностью этого гена, то из половины её оплодотворённых яиц родятся сыновья, причём стерильные. Таким образом, вместо того, чтобы произвести на свет послушных дочерей, которые будут нянчить своих сестрёнок, и небольшое число фертильных сыновей, ожидающих своего единственного шанса счастливо взорваться, вы станете матерью большого числа ни к чему не пригодных бесплодных трудней, которых ваши послушные дочери съедят живьём. Такое уменьшение количества трудовых ресурсов может привести к тому, что ваш рой не сумеет выжить». А вот если вы займётесь сексом с несколькими партнёрами, тот из них, чей ген, определяющий пол, совпадёт с вашим, оплодотворит значительно меньше яиц. И стерильные самцы будут лишь малой частью выводка. Так что чем больше у королевы любовников, тем скорее выживет её семейство. Но это ещё не всё. Самец, очевидно, окажется в выигрыше, если сумеет разрушить планы предыдущего вашего партнёра, избавившись от затычки и вступив с вами в связь так что вы можете предположить, что у трудней есть свои способы открыть пояс верности. И вы будете правы. Если вы приглядитесь, то увидите, что у каждого самца на кончике пениса есть волосистый участок, предназначение которого – удалять остатки гениталий предшественников. Поэтому мы можем предположить следующий эволюционный сценарий. Когда-то, в незапамятные времена, пчелиная матка вступала в связь лишь с одним партнёром. Затем произошла мутация, и она сумела увеличить число своих любовников. Она оказалась более успешной в воспроизводстве, нежели её более целомудренные сёстры. И ген многократного спаривания распространился по всей пчелиной популяции. После этого появились самцы, которые, взрываясь, сумели предотвратить дальнейшие спаривания своей партнерши. И в популяции, в свою очередь, начал передаваться ген, который повелевал самцам взрываться после секса. Через много поколений одна из пчёл сумела свести на «нет» – это преимущество самцов. Быть может, она сама сумела вытащить затычку, или ей помогли в этом рабочие пчёлы. Этот этап прошёл быстро, ведь пчела, которая не сумела избавиться от затычки, не смогла бы откладывать яйца. Затем самцы нашли способ ответить на этот выпад. И так далее, и так далее. Как вы уже, возможно, догадались, эта ситуация далеко не исключение. Если самка постоянно встречается с новыми самцами, самец проигрывает. Это общее правило. Самец, который сумеет оградить свою даму от соперников, станет отцом большего числа её детей, нежели менее ревнивый соперник. И сумеет передать следующим поколениям больше своих генов. Так что не следует удивляться, что пояс верности – столь популярное эволюционное изобретение. Он в моде среди летучих мышей, крыс, червей, змей, пауков, бабочек, фруктовых мушек, морских свинок, белок, шимпанзе. Этот список можно продолжать долго. Однако следует признать, что для его создания большинство видов используют более традиционные материалы – цемент и клей, а вовсе не собственные гениталии. К примеру, у многих видов грызунов самцы снабжены мощными железами, вырабатывающими вещество, из которого они делают твёрдую резиноподобную пробку, и, закончив половой акт, заталкивают её глубоко в половые пути партнёрши. Домашние мыши способны сделать эту пробку столь твёрдой, что от неё отскакивает скальпель, при попытке извлечь её можно порвать связки, удерживающие матку. И всё же бедные мужчины… Поскольку многочисленные связи дают партнёрше преимущество, она всё равно найдёт способ сопротивляться постоянному контролю самца. Как только самец изобретает новый способ контроля, его дама сердца создаёт новые методы сопротивления. Вот почему пояс верности оказывается не столь эффективным, как хотелось бы. К примеру, самки-чёрные белки дотягиваются до пробки и вынимают сразу после секса. А иногда и съедают её. Как вкусно! При этом самцу приходится постоянно бояться того, что затычка всё же будет извлечена. Ведь, как я уже говорила, новые способы появляются то и дело. У крыс, к примеру, пенис устроен почти как хватательный орган. Они могут проделывать им удивительные гимнастические трюки, чтобы извлечь затычку, установленную предыдущим партнёром, изображая членам нечто вроде шланга-отсоса и вытаскивая пробку с чавкающим звуком. Итак, вы видите, что война полов ожесточённо идёт по обе стороны фронта. Как только один пол изобретает новый способ поведения, дающий ему преимущество в этой борьбе, у противника тут же обнаруживаются черты, которые будут развиваться в ответ. Самцы последовательно эволюционируют, обретая умение расстраивать планы предыдущих и последующих любовников своей пассии. Бросьте взгляд на предыдущие поколения, и вы увидите, сколь ожесточённая идёт битва. Мужчины, вам приходится нелегко. Склонность женщин к беспорядочным связям ставит ваши гены на грани исчезновения. Бессмысленно соблазнять самок, если ни одна из них не пустит вашу сперму в дело. Женская распущенность сдерживает вашу собственную, в то же время давая мощный толчок вашей эволюции. Вместо того, чтобы соблазнять как можно больше партнёш, то есть действовать как обычный распутник, вам приходится заботиться о том, чтобы оплодотворить как можно больше яиц. Для некоторых самцов здесь нет никакой разницы. Они просто будут волочиться за большим числом юбок. Однако во многих случаях ловеласы, щедрые сеятели своих сокровищ, будут иметь меньше потомков, чем их более верные собратья. И таким образом ген грубого распутства будет встречаться куда реже. Быть может, вам лучше научиться прилипать к партнёрше как палочник, взрываться подобно трудню или изобрести для себя иное эволюционное преимущество. Более удивительное, чем самые странные ваши фантазии.